Перегруппировка сил. Юрьев позвонил Рыкову в три часа ночи. Герман Давлатович, сон с которого слетел, как бабочка с цветка, дотянулся до радиотелефона и сразу почувствовал злую и властную силу абонента. «Привет, тихий», – раздался в трубке холодный голос. «Я бы не беспокоил, до да времени нет». «До утра подождать нельзя», – спросил Рыков. «Иначе я бы не звонил. Верни-ка мне мой чемоданчик, а? «Неприятности не оберешься. Зачем он тебе?» «А тебе?» – вопросом на вопрос ответил Рыков. «Отрицать, что похищенное секретное оружие находится у него, он не стал. Есть идея использовать удавы против основных конкурентов, соответственным образом перенастроив их. Я кое-что слышал о такой возможности. Поторгуемся? Может быть, поговорим не по телефону?» Юрьев некоторое время молчал. «Хорошо, через час у Новодевичьева. Я буду в черном хамбере с дипломатическим номером». «Почему кладбище?» – спросил Рыков. Но Юрий Венедиктович уже отключился. Привыкший воспринимать неожиданность как философскую неумолимую данность, Рыков умылся, переоделся и, не будя жену, которая спала отдельно, вышел из квартиры. Подождал, пока подъедет Жан Балатов с обоимой телохранителей. Сел сзади и бросил. Хамовнический вал 50. Ровно в 4 часа, еще не утро, но уже не ночь, Они подъехали к воротам Новодевичьего кладбища, напротив которого стоял низкий широкий мощный хамбер черного цвета. Мигнули подфарники. «Ждите», — сказал Рыков, вылезая. Еще подъезжая, он определил, что Юрий в кабине машины один и слегка успокоился. Усевшись позади водителя на удобном сиденье, он сухо проговорил. «Я слушаю». «Что-то ты занервничал, Герман», — Юрий Венедиктович кивнул на машину Рыкова с охраной. «Вынашиваешь наполеоновские планы?» виктор и кирилл в твоей связке давай одели еще суши произнес рыков изволь мне нужны глушаки что нужно тебе с минуту герман давлатович молчал засунув руки в карманы плаща каким образом можно перенастроить глушак существует некий кристалл э, нечто вроде насадки на ствол который преобразует луч гипноиндуктора в соответствии с программой кадон что ли ну вот а спрашиваешь я посвященный к чему лукавить А Кадон не кристалл, одна из великих вещей мира, оставленная, безусловно, первым. По легенде, это воплощение в материале одной из его сил. К сожалению, это все, что я знаю. Какова суть Кадона? Что он может еще? Герман, эти знания не подвластны посвященным нашего уровня. Я тоже знаю не больше твоего. Ты прав, Кадон — это реализованная физически одна из девяти сил Бога, если вспомнить Кабалу. Эхейх, пробормотал Рыков. Иегова. Может быть и выше, Эл или даже Элохим Гибор. Не знаю, каждая сила, кроме того, имеет 5 уровней. Мне это совершенно не важно. Главное, что такая вещь существует. У бабу Глушаки ты ему хотел передать? В обмен на Кадон. Чтобы испробовать на мне? Юрьев рассмеялся. Герман, ты слишком серьезный противник, чтобы с тобой не считаться. Посильнее даже твоих сторонников. Голова не Мурашова. Благодарю. Мы договоримся лишь в одном случае. Я отдаю глушаки, не все, половину. Ты мне кадон. Это невозможно. При всем моем желании бабу не станет рисковать. Рыков помолчал, понимая, что Юрий Венедиктович прав. Тогда помоги мне устранить Хейно, а заодно и кое-кого из моих преданных друзей. Резкое сокращение численности союза недопустимые, ты это знаешь, Герман. Если Хейна Яновича еще можно сократить, как бунтаря, скажем, то уход Кирилла и Виктора повлечет ослабление Эгрегора внутреннего круга. Хорошо, пусть будет Хейно. А разве ты не подключил к волне выключения Хейна, посвященных первой ступени. По-моему, Самандар согласился тебе помочь. Я не уверен, что он справится. Вот когда он не справится, тогда и поговорим. Так на чем мы остановились? Глушаки, получишь, когда Хейно уйдет в отставку. Либо когда Бубу согласится на обмен, удавы на Кадон. Кстати, попробуй уговорить его лично убрать носового. Ему это сделать будет проще, чем любому из нас. Договорились медленно, сказал Юрьев. Похожая ситуация в Союзе постепенно сдвигается к фазе плей-офф. Плей-офф спортивные игры с выбыванием. Игры на вылет. Не ошибиться бы. Рыков молча вылез из машины, сел в свой джип Мицубиси и уехал. Юрьев остался сидеть, не включая мотора, пока не зазвонил телефон спутниковой связи. Что случилось? – раздался из скрытого динамика отчетливый голос настоятеля храма Гаутамы. Качество канала связи, использующего американские и российские военные спутники, было таким, что создавалось впечатление, будто СНГ сидит рядом. «Рыков перехватил груз», – сказал Юрий Венедиктович на мета-языке. «Я понадеялся на стохастический зигзаг Дмитрия Феоктистовича, предложившего до погрузки в самолет непросчитываемый маршрут» но он явно перемудрил. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. «Не знал, что это русское национальное качество останется чертой характера, посвященного вашего уровня», бесстрастно заметил Бабу НГ: «Я был о вас лучшего мнения. Вы говорили с Германом. Вынужден был. Чего он хочет? Он хочет иметь кадон. В крайнем случае просит убрать носового. Уберите, пообещайте кадон. Аппетиты Германа растут, надо удовлетворить его малым». «Я буду в столице через три дня. К этому времени генераторы удав и пламя должны быть у вас. Сделаю все, что смогу». Тихий щелчок в динамике означал конец связи. «Уберите», – передразнил Юрий Венедиктович координатора. «Легко сказать. Придется, видимо, снова пошарить в запасниках федералов, поискать дырокол». Урча мощным мотором, Хамбер объехал кладбище и помчался по Мичуринскому проспекту в сторону МКАД.